Было уже далеко за полночь, в костре догорали угли, они лежали в шаге друг от друга, тихо переговаривались. Что если дворжак ездил в сады и нашел там свое звучание? А метеорит в то время уже упал? Не было никакого метеорита, может и сады тоже не существуют, все пустые слухи. Хотелось бы проверить. Дина села. Так чего мы ждем? Едем сейчас. Утром мы уже будем на месте. Ян зевнул, почесался. Сейчас? А вздремнуть немного. Она встала и потянула его за рукав. Утром мы уже будем там. Какой тут сон? Бродяга поддался и встал, как будто не сама это она его подняла, хотя он был тяжелее и выше. И неловко замер оказавшись к ней лицом к лицу. «Едем!» Голос девушки прозвучал мягче, чем обычно. Она едва коснулась тыльной стороны его ладони, скользнула к мотоциклу, оставив в воздухе запах вишни и моря.